Итак, то, что каждый имеет в себе, важнее всего для его счастья. Только потому, что счастья по общему правилу очень мало, большинство победивших в борьбе с нуждой чувствуют себя в сущности столь же несчастными, как те, кто еще борется с нею. Их внутренняя пустота, расплывчатость их сознания и бедность духовная — гонят их в общество, которое однако состоит из им же подобных симилис симили гаудет тут предпринимается общая погоня за развлечениями которых вначале ищут в чувственных наслаждениях в различных удовольствиях и в конце концов в излишествах источником той пагубной расточительности благодаря которой столь многие сыновья вступающие в жизнь богачами проматывают огромные наследства, является исключительно скука, вытекающая из только что описанной духовной несостоятельности и пустоты. Такой юноша, вступив в жизнь богатым с внешней стороны, но бедняком по внутреннему содержанию, чётко старается заменить внутреннее богатство внешним, приобрести всё извне, подобно старцу, ищущему почерпнуть новых сил в молодости окружающих. Эта внутренняя бедность и приводит в конце концов к внешней. Излишне разъяснять важность двух других категорий жизненных благ. Ценность богатства ныне настолько общепризнана, что не нуждается в комментариях. Третья категория мнение других о нас. Представляется по сравнению со второй мало осязательной. Однако заботиться о чести, то есть о добром имени, должен каждый, о чьей лишь тот, кто служит государству и о славе лишь немногие. В то же время честь считается неоценимым благом, а слава самым ценным, что только может быть добыто человеком, золотым руном избранных, тогда как предпочитать чин богатству могут лишь дураки. В частности, вторая и третья категория находятся в некотором взаимодействии. Здесь применимы слова Петрония: habes Хабаберис. Имеешь одно, будешь иметь и другое. Доброе мнение других, как бы оно ни выражалось, часто расчищает путь к богатству, и наоборот.